где сидел неподвижно, как мёртвый, и думал свою бесконечную думу осторожный черноморский бычок. «Ты на моё место не забрасывай!» — закричал Санька. «Это моя колдобина!» «А ты море купил?» — спросил Митька. И, возбуждённый, готовый на всё, действовал по-своему. Каждый из них боялся, как бы другой раньше его не поймал бычка. И оба они, спеша закинуть, насаживали наживку неаккуратно. Так что, пока бычок решался взяться, крючки уже были наголо очищены зеленохами и собаками. Есть! Вдруг заорал Митька диким голосом. Быкало! Здоровый! Санька окинул Митьку таким страдальческим взглядом, как будто ему предстояло сейчас умирать. «Маленький!» – равнодушно произнес он, хотя не разглядел, как следует бычка, какой он большой или маленький. «Митька крепко сжал в руке добычу. Пусть будет маленький!» – ответил он. «Я хоть маленьких ловлю!» Санька вдруг почувствовал апатию ко всему. Слабость – «Во всем теле. Я вижу еще бычка», — сказал он, чтобы удержать свою репутацию хорошего рыбака. И он нарочно закинул свою удочку туда, где были одни собаки. Митька, уверовавший в свою звезду, моментально забросил туда же и свою. У Саньки мигнул в глазах злорадный огонек. Но вскоре он угас. Ему уже было на все наплевать. И пропала охота ловить. Если бы не чувство стыда перед Митькой, перед классом, перед их улицей, он сейчас же ушёл бы домой. Ясно, что сегодня рыба к нему не идёт. Если бы у него хорошенько спуталась удочка, или подрывались все крючья, или на море поднялась зыбь, буря, полил дождь, загремел гром, было бы очень хорошо. Тогда он с честью мог бы прекратить ловлю. А теперь надо сидеть и страдать. Жаль, что до вечера далеко. А Митька думал о той ошибке, которую он сделал, согласившись с Санькой делить пойманную рыбу пополам. Сам он больше поймал бы. Сегодня рыба так и прёт к нему. Есть! Сдержанно крикнул Санька и улыбнулся, как ребенок, которого сперва обидели, а затем все-таки дали то, из-за чего он плакал. На Санькиной удочке висела, как малолетний акробат на трапеции, зеленушка, случайно пойманная голым крючком за середину спины. Митька моментально отодрал под рубашкой свою, присохшую к животу зеленушку, и бросил ее в воду. «Брось свою», — сказал он. Я свою выбросил. Их не едят. Ничего. Пусть хотя пока побудет, ответил повеселевший Санька. Ловилось плохо. Только объедала наживку. Они поймали еще одну зеленушку да пару крохотных серебряных ласкириков, круглых, плоских рыбок, похожих на двугривенные с глазками. Наконец, показался Он Их заветная мечта, Непременный герой их хвастливых бывальщин, ночной хищник, большеголовый, глазастый, бровастый, весь в колючках, как ёж, морской ерж. В сущности ты была не рыба, а лишь непомерно громадный звериный рот с рыбьим хвостиком. Вспыхивай пары зеленых огней, Тёмно-рыжий ёрш опустился из коричневой зарослей на светлый песок, и где попало, не думая об опасности, сам для всех опасность лёг. Едва он показался, рыбки, сколько их было, вздрогнули, как стальные пружинки, и разлетелись в разные стороны. И он остался на светлом золотистом дне один, темнее нагоняющим на всех ужас зловещим комком. Рыбёшки, бросив наживку и забившись в дальние углы, трепетали от страха, а собаки подкрадывались к ним сзади и нарочно пугали их, кидаясь на них по Ершиному. Скользкие, как черви, вёрткие, как змеи, собаки никого не боялись, даже Ерша.